Но смертельный испуг долго не проходил. В Москве, закомпостировав билет до Фрунзе, я позвонила Платону р о м а н о в ч у Он примчался к поезду с упреком. «Приезжала, была в Ленинграде и не известила. Почему?» — спрашивал счастливо, уверила. «Да, мы шли по платформе». Платон р о м а н о в ч попытался взять меня под руку, я отвела ее... «Ну да, нельзя, мы ведь замужем. Какая же ты?» Я ожидала сейчас у д а р и т каким-нибудь словом оскорбленного мужского самолюбия, но он неожиданно горько закончил «любимая». Он в каждом пустяке оказывался неожиданнее и щедрее, чем я ожидала. «У меня к тебе просьба», — сказал он, — «будь непременно счастлива, а когда родишь сына, назови его Сережей, обещай, хорошо. Я всегда мечтал иметь сына Сережу». Поезд отходил, когда он еще раз крикнул «Сережей, ладно, Сережей!» Прямо с вокзала Эрик повел меня в новую комнату, которую снял, чтобы мы жили отдельно от родных. Комната была славная и в центре города. Ко всему меня ожидала умопомрачительная новость. Приглашение на переговоры о работе в театральных мастерских в качестве художника прикладного искусства киргизский и русский театры имели свои цехи. И все работы по росписи задников, выполнению эскизов костюмов, у т в а р и и прочего реквизита осуществлялись непосредственно в них. Работа в театре. Могла ли я об этом мечтать?» Мне показали на более чем странную по облику и виду художницу Трусову, которая должна была меня проэкзаменовать. Некрасивая и неприветливая Наталья Николаевна дала мне задание, одобрила выполнение, и я была зачислена в штат. Устроившись на работу, я повеселела, почувствовала себя самостоятельной и, главное, могла теперь регулярно посылать маме больше денег. Эрик к идее маминого переезда во Фрунзе отнесся одобрительно, даже обрадовался. В письмах мы с мамой оговорили, что к концу учебного года я уже должна для них подыскать квартиру. Эрик был неузнаваем. Предельно внимательный, заботливый. Он купил мне черный панбархат на платье, сам договорился с портнихой. Такого красивого платья у меня еще никогда не бывало. Однажды он пришел с работы взбудораженный. Новый директор, не посвященный в то, что он высланный, предложил ему командировку. Поскольку отмечаться полагалось раз в десять дней, а он в милиции был накануне, дней в запасе оказалось достаточно. Командировка была в город Ош. Для того, чтобы туда попасть, надо было пересечь часть территории Узбекистана. Вырваться из города, к которому Эрик был намертво прикован, представлялось великим соблазном. Я поддержала безрассудство, попросила на работе несколько дней в счет отпуска, и мы собрались в запоздалое свадебное путешествие по Средней Азии. Увидев нас в окне поезда, знакомая пара высланных закрыла лицо руками, выражая тем самым крайнее свое неодобрение. Но даже этот жест, исполненный здравого смысла, не омрачил радости нашей выходки. Мы с Эриком не отрывались от окна вагона, ехали через киргизские степи, туннели, то приближаясь, то отъезжая от гряды гор, тянувшиеся параллельно железной дороге. Пахло полынью и пожарами. В сумерках... Раступившую сквозь землю соль в Ферганской долине я приняла за снег, чем развеселила спутников. В горах то и дело вспыхивал беглый огонь, сопровождавшийся грохотом, велись... Военные маневры, никоим образом не вязавшиеся с этим мирным пейзажем. В городах мы выходили, бежали на рынок, на азиатских базарах горы фруктов лежали прямо на земле. От многообразия красок, дешевизны и обилия голова кружилась». В Ташкенте успели налюбоваться кривыми улочками, орнаментами, фонтанами и розами. Чувствовали себя совершенно свободными, беззаботными путешественниками».